Глава семнадцатая. Макушка лета. Сиеста. В безоблачном небе над неподвижным плоским морем раскаленной сковородой зависло солнце. В полном безветре стоит плотный зной. Время остановилось. Все живое спряталось, замерло в спасительной тени. И только невидимые полчища цикат Оглушительно трещат, Заглушая натужный гул кондиционеров. Беспощадная, бескомпромиссная жара. Пойдешь с нами на пляж?» Маша со Славой сидят на ступеньках веранды. «Тебе надо позагорать. У тебя ноги белые, как у чернорабочего». «А я кто? Очень даже чернорабочий». Нашусь целыми днями по виноградникам, под ногтями земля. Не нравится такой муж? Дурак. Нравится. Мы так давно вместе не плавали. Ну, пойдем. Маша касается губами влажной шеи мужа. Дождусь архитектора, и если быстро закончим, присоединюсь к вам. Хорошо? Хорошо. Маша вздыхает. «Ты пропуск ему заказал?» «Забыл. Спасибо, что напомнила». Слава звонит охране Людовика, оставляет заявку. «Маш, я нечаянно подслушал часть твоего разговора со Стефанией. Кто разводится? Они с крестьяном. Да что ты! У них все хорошо. Родители у Стеша разводятся. Точнее, мама подала на развод, а отцу, как обычно, все равно». Стефа расстроена. Скорее, удивлена и растеряна. Как мама будет жить? Одна. Где будет жить? Они вместе с Оливией вернутся сюда через неделю, и Стефа начнет соблазнение островом. Соблазнение островом? Хорошо сказано. Слава усмехается. Северянам тяжело адаптироваться в нашем климате, да еще и в возрасте. Стефа же из Норвегии. Да. «Стеша попытается. Лия обещала поддержать. Я, кстати, тоже. Интересно будет познакомиться. А Марта?» «С Мартой все сложно. Она уже летит к ним на разборке». Маша меняет положение тела, обтягивает сарафаном маленький аккуратный животик, поглаживает. «Слав, я маме звонила». «Да? И что?» «Ничего, в общем-то, нового. Жалобы, претензии. Они на реабилитацию ребенка собирают. У него есть имя, Маш. На реабилитацию Жени. Мы поможем». «Правда? Почему ты сомневаешься? Они, какие бы ни были, часть нашей семьи. Мы своих в беде не бросаем». «Ты так не думаешь?» — Думаю. Это не первый сбор. Я всегда им перевожу инкогнито через Стефу, но здесь очень большая сумма. У меня столько нет. — Зачем ты все усложняешь, Маш? Хочешь, я сам им позвоню? — Да. Позвони, пожалуйста. Маша строит умилительную рожицу и тут же оказывается загробаста сильными руками. — Фау, фау! Раздается характерный гудок автомобиля. Маша со Славой выглядывают на дорогу. Уже по звуку можно было догадаться, что приехала Милана. В дверях дома появляется Лариса. Вместе с ней — любопытные девчачьи мордахи. Что случилось? Из подъехавшей машины выходит Мила, открывает пассажирскую дверцу. Ян, а за ним следом Джуниор Свилли на руках — робко выбираются наружу. Вилли сучит лапами, крутит крупной башкой, к нему пулей мчит лила и сразу начинает наскакивать на мальчика. «Да отпусти ты его! Пусть играют!» Лариса спешит навстречу прибывшим. Собаки тут же устраивают зайчи бега, носятся, припадая к траве, пока не скрываются за домом. Маша уже стоит на коленях перед сыном, вглядываясь в заплаканное личико. Маша, я звонила тебе. Ты трубку не берешь. Мило прижимает к себе потерянного Джуниора. У нас произошел инцидент. Телефон в доме оставила. У вас же сегодня первая тренировка по боксу, да? Маша аккуратно приподнимает припухшую губку Яна. На месте верхнего резца окровавленная ватка. Ян разжимает кулачок и показывает выпавший зуб. А и ничего страшного, он все равно уже шатался. Лариса присела на корточки рядом с Машей, всматривается в родное личико. Как вы там, поднимает голову к Миле. Бокс тут ни при чем. Это они с Вилли играли. Собака боднула его головой с наскока, и вот, но мы ответственности с себя не снимаем. «Да, Джуниор!» Милана являет собой образец командного духа. «Вилли не специально!» Джуниор защищает своего питомца. «А мне уже не больно!» Ян полон отваги и пытается улыбнуться, но вздутая губа напоминает о себе, и мальчик кривится. «Да все, все. Лариса обнимает внука. «Ничего страшного не произошло!» никто не виноват идем в дом наверное уже ватку можно убрать и будем все вместе есть мороженое это ведь самое лучшее лекарство а утром зубная фея принесет подарок откуда-то к общей тюрьме присоединилась софи я мимо ехала спешит она объяснить свое внезапное появление покажи зуб Ян опять демонстрирует свою потерю, но уже с некоторой гордостью, как трофей. «Ух ты! Какой красивый, беленький! Что ты попросишь у феи? Машинку?» «Робота!» Ян в восхищении смотрит на Софи, улыбается через боль. Софи сегодня при полном параде, раскрашена, наряжена куклой. Тихоня Света подходит к Софи, спрашивает вкрадчивым голосочком, «А к кому приходит зубная фея?» «Ко всем детям!» «К нам она ни разу не приходила!» Катя решительно дергает сестру за руку. «Не приставай!» «Зубная фея не во всех краях бывает!» Лариса предостерегающе смотрит на Софи. «Это здесь она всех деток балует, а мы ей...» Письмо напишем и расскажем, у кого сколько зубок выпало, и она ко всем прилетит послезавтра. Да? Вопросительный взгляд на родителей Яна, те отвечают кивком. Мам, а ко мне зубная фея прилетит? У меня весь комплект сменился, на новую машину, наверное. Слава дурачится. Маша толкает его локтем в бок. «Ты мне, сынок, справку от стоматолога принеси и поговорим. Когда был в последний раз?» «Ну, мам...» Папа шутит. «Это детская фея». Маша сторожит славу взглядом. «А у нас сегодня бокс был», — выпаливает Ян. Ему немного обидно отвлечение внимания от его пострадавшей персоны. «Круто! Я занимаюсь боксом». Софи сжимает кулаки и выставляет их перед собой. «С такими-то ногтями?» Лариса скептически смотрит на черно белые стилеты Софи. «У Славы КМС по боксу. Все зубы на месте. тут тьфу, тьфу «А потому что капу всегда носил, да? Я ногти только здесь делаю. Сниму, когда надоест». Софи принимает стойку, начинает прыгать на месте, делать выпады в сторону Славы. В бокс! Слава смеется, берет Софи в захват, и та моментально оказывается зажата у него под мышкой. Девочка смешно дрыгает ногами в воздухе, так нечестно. Успокойся, Софи. Слава, помоги мне детей собрать. Все, кто хочет, идут с нами купаться. Мила, я тебя особенно приглашаю. Тебе, Стефа, давно звонила. Все уходят. В дом. Набегавшись, Лила и Вилли прячутся в тени на веранде. Появляется Макар и выносит для них миску с водой. Женщины и дети шумной пестрой стайкой отправляются на пляж. Мила сменила строгие брюки и шелковую блузу без рукавов на халатик Маши стала сразу домашней своей. Макар заперся в кабинете, право имею. Слава махал отбывающим вслед разъясняя архитектору по телефону, как подъехать к дому. Софи, по уважительной причине, отказалась идти со всеми, и теперь крутилась возле велосипеда, перевешивала брелоки на сиденье, оттягивала время, придумывая повод задержаться и побыть со Славой наедине. Слава закончил разговор, посмотрел на Софи, поднял руку в прощальном жесте. А вы нашли тайную комнату? выпалила девочка. «Что?» Слава от неожиданности чуть не выронил телефон. «Бабушкину тайную комнату за кабинетом нашли?» «Вообще-то... нет. Ты сейчас серьезно? Да. Идем, Покажешь». Дверь кабинета была плотно закрыта, что означало одно — не беспокоить. «Макар...» как герой голливудского фильма, закинул ноги на письменный стол, сцепил пальцы рук на животе, откинул голову на подголовник кресла. То ли дремал, то ли думал, то ли просто делал благословенное. Ничего. Движение двери вырвало его из замечательного процесса. Кто посмел? «Пап, у нас тут сенсационное объявление от внучки бывшей хозяйки дома». Интересно, заходите. Я лучше покажу. Хорошо? Можно попросить вас встать и передвинуть кресло к окну? София указывает Макару, где надлежит оказаться его трону. Валяй. Макару ничего не остается, как подчиниться. Но хоть что-то можно объяснить? У тебя все это время за спиной было еще одно помещение, пап. Офигеть. А что, архитектор твой не вычислил? Были вопросы по замерам. Сегодня он как раз бригадира строителей везет разбираться. Как все своевременно, смотришь ты. В это время Софи убирает несколько книг со средней полки, шарит рукой по задней стенке книжного шкафа, прилагает небольшое усилие, раздается скрежет механизма, который давно не смазывали. Софи отходит. Центральная секция стеллажа выдвигается вперед и в сторону. На пол сыплется мелкая труха. Открывается неглубокая темная ниша. Кабинет заполняет душный, пахнущий разогретой пылью воздух. Софи заводит руку внутрь, щелкает выключателем. Вот. Макар заглядывает вовнутрь, присвистывает. «Ничего себе!» Слава смелее. Он сразу заходит в небольшое помещение. «Кладовка во всю ширину кабинета, пап!» «Это не кладовка. Это тайная комната». Софи не нравится, как обесценивают их с бабушкой большой секрет. «Там ящик с оружием и еще всякие важные вещи». «Оружие? Оно стоит на учете?» Мужчины переглядываются и начинают пристальное изучение каморки. «Я не знаю». Глубиной не больше метра вытянутая комнатка в широкой своей части поверху оборудована навесными полками. С одного торца сплошь стеллаж, с другой стороны невысокий металлический шкаф на замке. На нем стоят бутыли с водой, жестянка с галетами столетней давности, фонарь. На полу стремянка-стул на три ступени, валик спального мешка. «У тебя что? Бабушка здесь осаду собиралась держать?» У Макара брови зависли в неподвижности посреди лба. «Ты знаешь, где ключ от шкафа?» Фонариком в телефоне Слава инспектирует замочную скважину. Сафи протискивается мимо него со стремянкой, тянется к верхней полке, нажимает на лючок прямо на толщине доски. В узком продолговатом пазу спрятан ключ с замысловатой бородкой. Буратино, не иначе. Макар крутит массивную отмычку. Можно просто открыть, или там еще какие-нибудь неожиданности могут оказаться. Растяжка, да, пап? Слава посмеивается над нерешительностью отца. А ты не смейся. Мы тут с серьезными вещами дело имеем. Все нормально. Больше никаких сюрпризов. «Открывайте, если интересно. Но там просто охотничье ружье и пистолет. Я умею стрелять. Меня бабушка учила». «Зачем?» «Как? Зачем?» «Две женщины одни в доме на отшибе. Да тут кто хочешь может появиться, а вокруг не души. Вот хоть пираты с моря». «Не понять, шутит Софи или всерьез. «Мать моя женщина!» Я все надеялся ничего не найти. Из каких-то гобеленовых свитков Макар извлекает ружье. А что нам делать с этим? слав позвони своему архитектору отмени встречу скажи уехали срочно понял слава перемещается в кабинет звонит. Макар продолжает изучение содержимого шкафа. револьвер. Интересная, раритетная модель. Коробки с патронами. Их много. Что-то большое в бархатном мешке. Только бы не очередные боеприпасы. Ткань сброшена. Большая, инкрустированная полудрагоценными камнями шкатулка. Макар, не открывая, протягивает ее стоящей за его спиной Софи. Твое преданное, пади, детка. Ой! Я про нее не знала. Софи прямо здесь ставит ящичек на пол, нажимает кнопочку и крышка клада откидывается с легким музыкальным звоном. <свёздный вон> Бриллиантовая диадема. Кольца. Колье. Нити отборного жемчуга. В коробочках из панциря черепахи. Старинные ордена. У Макара при виде последних. Чуть сердце не остановилось от восхищения и сожаления ни его. Софи нацепила диадему, жемчуг, кольца падали с ее тоненьких пальчиков. Выбежала в поисках зеркала. Вернулась, сложила все аккуратно обратно. Вопросительно посмотрела на Макара. — Это все твое, наверное, или отцу надо отдать. «Нет!» — он любовницам раздарит. «А это фамильные драгоценности». «Справедливо. Что делать будем?» Заберешь? Оружие я тебе точно не отдам». «Мне некуда забирать. Можно? Все будет у вас здесь храниться. Я вырасту. У меня будет свой дом. Тогда и заберу». «Софии...» Это просто какой-то немыслимый кредит доверия и ответственность. Я вам... вам всем доверяю. Софи, такой потерянный малыш в этот момент. Ладно, давай положим обратно. Покажи мне, как ключ спрятан. Кто все эти конструкции понапридумал? Так бабушка же, инженер... У меня голова немного кругом идет, Софи, надо составить опись драгоценностей. Это ведь долго. Давайте просто сфотографируем. Молодец. Разложим на столе, и каждый сделает снимок на свой телефон, а я потом еще и распечатаю на домашнем принтере. Все вместе они долго возятся, выкладывают, любуются драгоценностями. Макар спохватывается и отправляет Славу в бухту. Детям о тайничке знать ни к чему. Предупреди, когда вы обратно. Ларис, с Машей расскажем потом, постепенно. Макар и Софи убирают драгоценности, проводят поверхностную инспекцию всех коробок на стеллажах. Альбомы с фотографиями, папки бумаг, чертежей, писем. Хлам, ценность которого понятна только его хозяину. Софи, я позже все тщательно разберу. И если будет что-то ценное, важное, или мне так покажется, я тебе покажу, и мы решим, стоит ли хранить дальше. Продиктуй мне свой номер, на всякий случай. Они возвращают стеллаж на место. Кабинет обретает обычный вид, только пол усыпан мелким ссором. «Знакомая картина. Софи, это же из потолочных перекрытий насыпалось, да?» «Извините, Макар. Я не была готова сразу рассказать про тайную комнату и пробралась туда в нее обманом. Вы злитесь?» «Нет, не злюсь. У меня много разных чувств, но злости нет». «Точно, не злитесь?» «Точно». «Тогда я покажу, что забрала в тот раз». Сафи вынимает из рюкзака панфлейту и рассказывает, как бабушка учила ее играть на инструменте. «Почти все забыла». Потренируешься и вспомнишь. Флейта так ценна для тебя. Ценнее всего в этой комнатке. «Это часть нашей с бабушкой истории. Я бы фотографии хотела еще. Мне просто негде хранить» честно. Я сохраню для тебя. Звонит Слава. Софи уезжает. Макар подметает в кабинете и остается смотреть в пупок до тех пор, пока его не позовут на ужин. Ближе к ночи Слава успеет накидать вариант без объединения пространства второго этажа. Так им удастся сохранить тайник. Прикольно же, аргументирует взрослый сын. Прикольно. Соглашается отец взрослого сына. И вопрос с оружием можно отложить на неопределенное время. Под покровом ночи в спальне Макар расскажет жене новость. И она потребует немедленной демонстрации тайника. В кабинете они встретят Славу с Машей. Макар решит, что это повод выпить, и разольет по бокалам залежавшийся коньяк. Ну, надеюсь, все враги Карлы, если они у нее были, умерли своей смертью от старости. Женщины пропустят его слова мимо ушей. Скорее, показывайте мочи нет, как интересно. Слава подавится крепким напитком и передернет плечами. Шестнадцатое. «Здравствуй, Карла. Николь молодец. Она замотивированный человек. Ее мама спросила меня, какой у меня мотив хорошо учиться. Радовать успехами маму? Я не знала, что ответить, и согласилась. Николь вернулась после выходных с мамой и злилась на меня. Я подарила ей свою самую красивую заколку. «Бабулечка, я стараюсь делать все хорошо», Но чувствую себя странно. Помоги мне придумать мотив, пожалуйста. У Николь осталось последнее эссе. Я почти его дописала. И ее родители выбрали слишком дорогой отель. Все еще боюсь, что мама передумает или не приедет, и я просто останусь одна на несколько дней, когда все разъедутся на каникулы. Осталось два воскресенья и три дня, которые я уже не хочу. Твоя Софи семь лет.